А в чём же тогда эта миссия заключается? Неужели в успешном договоре с Магабит-Шейхом? В долине Бека тоже подобная мысль мелькала, особенно когда место дислокации объединённого советско-израильского штаба дивизии неожиданно атаковали арабские войска, густо напичканные английскими инструкторами. Тогда в бардаке наступления штабные, в чьё число входил и я, остались без прикрытия, а тут как раз... Элитная бригада мучеников «Эль-Такра» нарвалась на наше расположение. Эти недомученные «мученики» от нас бы мокрого места не оставили, но вовремя подошедший моторизированный батальон армии обороны Израиля, усиленный ротой Т-44, отложил пророчество на неопределённый срок. Интересно, сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как замком взвода из этого батальона Лёвка Шпицельман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 «Да, жарко тогда приходилось. И вообще, 54-й год был веселым. В отличие от моего времени, наше военное присутствие осталось только в Германии, не считая нескольких баз в Норвегии и Австрии. И страны, недообъединенной Гитлером Европы, чуть-чуть очухавшись от немецкой, а потом непродолжительной советской оккупации, тут же приступили к разборкам. Видно, накипело». Польско-чешская напряжённость, чуть не переросшая вооружённый конфликт по поводу Тишинской Силезии, Венгеро-Словацкая борьба флагов, Юго-Албанский конфликт. На Востоке тоже всё было не слава богу. Первая Китайская война, когда Южный Китай с Центральным бодаться начал. Индийское восстание. Хорошо, что СССР этот бардак никоим образом не касался,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 И какой стати лучшей дочерью России стала заведующая медицинским складом, которая активно приторговывала лекарствами налево и ни в каких заговорах вообще не участвовала. А ведь и их фамилии были названы по би си в числе прочих пострадавших от рук сталинско-машеровских палачей. Но, как говорится, собака лает, караван идет. Мы это прошли, тем более, что выпускниками Академии управления при Совете министров СССР вскоре смогли заткнуть практически все дыры, образовавшиеся после чисток и просто увольнения некомпетентных руководителей. Слева неожиданно громко застрекотала белка. Глянув в ту сторону, я увидел, как белокоричневый комочек метнулся вверх по стволу, а оттуда... Взамен лесной паникёрши свалился большой пласт снега, оставив в воздухе искрящиеся на солнце облако. Проследив замедленно медленно оседающим инеем, я обратил внимание на торчащий из снега куст, который внешне сильно напоминал гаолян. У меня непроизвольно заломило в левом подреберье, там, куда в 45-м попал осколок японской гранаты. И воспоминания нахлынули с новой силой. Март У меня ассоциируется именно с гауляном, песней «Высокое небо» Хингана японскими камикадзе, атакующими нашу технику с минами на бамбуковых шестах, а также все всепроникающей пылью. Но, наверное, самая яркая картинка той войны — это то, как огнём главного калибра Калинина сдуло с припортовой площади Пусана целую роту солдат противника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 Живых на площади не осталось. Да и сама площадь, как бы так помягче сказать, значительно расширилась. А ещё при воспоминании о войне на Востоке перед глазами стоит недоуменно растерянная физиономия змеи который первый раз в жизни наткнулся на представителя японского дворянства при полном параде. А если говорить точнее, то на Женьку напал какой-то хмырь, выреженный в средневековые доспехи. И как доложил удручённый Козырев, когда я высказал претензию о том, что противника надо брать живьём, товарищ полковник, этот недоделок из-за фанзы на меня с саблей прыгнул. Ну, я от удара ушёл и в ухо его слегка приголубил. Кто же знал, что он такой хлипкий окажется? Сразу взял и помер. И в смущении, трогая носком сапога свежий труп, добавил. Судя по прикиду, точно сумасшедший. Вон сколько железяк на себя нацепил. Хотя с другой стороны, вроде и псих, но сабля-то какая острая. И хатимаки на голове. Примечание. Хатимаки — головная повязка цветов национального флага Ямато, символизирующая у японцев непреклонность намерений. В частности, их повязывали к камикадзе. Я, забирая у змея трофейное холодное оружие, пояснил. Это не сабля. Это меч. Катана называется. Хотя...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 Я хмыкнул. Ну, чего он хотел, предположить немудрено. Росиадзину башку снести. Примечание. Росиадзин по-японски русский. А вот почему в таком виде рассекал? Хм, если бы ты поменьше своими грабалками махал, то можно было бы узнать точнее, а теперь фиг его знает. Может, действительно крыша поехала, а может, от отчаяния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 Философски, пожав плечами, я ответил словом из популярного анекдота. азис А через пару дней мы узнали о ещё более занимательном случае, связанном с японскими историческими персонажами. На этот раз ими оказались самые настоящие ниндзя из школы Момоти Тэнсё. Скрывающие личность тогда появились ночью в расположении штаба 18 горнострелковой дивизии. Примечание. Нин. «Скрывать дзин — личность», в переводе с японского. Нет, случись это чуть раньше, они бы наверняка смогли провести разведку, а, возможно, и диверсию, без проблем. Уж очень ловко прятались. Но ученики тэнсё не учли прогресса, а именно ПНВ на оружие дежурного пулемётчика. Молодой солдат, накрученный старшиной, а ещё больше — недавним нападением японского смертника на расположение стоящих неподалёку —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 «Ночной незнакомец» принялся активно колодцы. Вот тогда-то и стало известно и про ниндзя, и про мамоти Тэньсё. Результатом этих историй стало то, что я и поныне японские фильмы про суперменистых средневековых воинов смотреть без усмешки не могу. Сразу вспоминается Козыревское «взял и помер» и философское «старшинское», сказанное про ниндзя,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 расчленяя на самые мелкие запчасти еще живых людей. Бррр. Зрелище было еще то. А я сделал вывод, что доктор Менгеле из Аушвитца просто сопляк по сравнению с командиром отряда 731. Примечание. Йозеф Менгеле, лагерный врач, ставивший опыты над людьми в Аушвитце, известен по кличкам Доктор Смерть и Ангел Смерти. Комплекс немецких концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау располагался недалеко от города Освенцим. Поэтому, когда в 70 километрах от шиняна отряд 731 был окружен приданным нам 29-м десантно-штурмовым батальоном, от смерти Сиро спасло только то, что Гусев ударил меня по руке, выбивая пистолет, и сказал, что этот гад быстрой пули вовсе не заслужил.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 иметь непосредственно на границе Союза толпы нищих китайцев. Что характерно, получилось все очень замечательно, так как Уйгуристан поныне отлично выполняет роль буфера между СССР и скандальным южным соседом. Да и вообще, мир стал совершенно другим по сравнению с моим временем. В странах, активно поддерживавших Гитлера, был введен 25-летний режим деноцификации, По собственному разумению. Разумеется, за исключением Германии, которая полностью отходила под опеку СССР. В результате этого в 52-м году, за счет вхождения в состав моей страны, Болгарии и Маньчжурии, количество республик в Советском Союзе увеличилось до 14. Спросите, почему так вышло? Было 16, добавилось 2 и получилось 14. А очень просто карела финская ссср в рамках общесоюзной административной реформы стала просто автономией. Что же касается других, то там всё было гораздо сложнее. Карелию-то объединили лишь для удобства и не более того, но вот её западным соседям пришлось конкретно отвечать за свои действия во время войны. Под деноцификацию попала вся Прибалтика. Уж очень корты и... «Сфопотолюпифые граждане Литвы, Латвии и Эстонии всех достали», особенно когда массово записавшись в войска СС и шуцмандшафт батальоны зверствовали почище немецких карателей. И так как это было чисто внутреннее дело Советского Союза, то и режим деноцификации был гораздо более жёстким. Этих республик просто не осталось. Нет, никуда никого не выселяли. Никого из своих домов не гнали, никого не арестовывали, разумеется, кроме бывших вражеских пособников. Просто часть территории отошла Белоруссии, часть — РСФСР, и на этом прибалтийский национализм закончился, во всяком случае, внешне. А через 30 лет, когда произошла смена поколений, и не только внешне. А с остальной Европой были самые обычные отношения, с кем-то лучше, с кем-то хуже. С Грецией и Югославией так вообще, вась-вась, с греками сразу как-то нормально сложилось. А вот на Северных Балканах всё наладилось лишь после того, как Тито, погибшего в автокатастрофе, сменил Ранкович. Были у нас подозрения, что главе Югославии помогли улететь на его Мерседесе в пропасть, но Ранкович вполне устраивал СССР, и поэтому все были удовлетворены результатами официального расследования. Что же касается противостояния с бывшими союзниками, то оно, конечно, было, особенно с Англией, когда Лайми поняли, что союз вовсе не собирается уходить из Ирана. То есть тогда мы первый раз влезли на Ближний Восток, нагло потеснив лимонников там, где они давным-давно чувствовали себя как дома. А после того, как в Женеве, в штаб-квартире ООН, СССР пропихнул резолюцию о создании подконтрольного себе государства Израиль, Островитяне просто взбеленились. Прямой войны, разумеется, не было, но Англия покостила где только могла. И даже сейчас, через 50 лет, не может нам простить той потери. И с Америкой сильные разногласия случались, только у буржуинов не было главного козыря, идеологического. Коммунизм у нас, хоть и продолжал считаться наиболее прогрессивным учением, но был объявлен делом далекого будущего, когда его основной лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям» станет объективной реальностью. А пока мы просто строили социализм в отдельно взятой стране. Социализм, который вовсе не исключал ни частной собственности, ни свободного предпринимательства, ни прочих положений, принятых во всем мире. А уж когда в СССР, Помимо Коммунистической партии была зарегистрирована Народно-демократическая партия, то есть появилась многопартийность. Растерялись даже основные хулители нормальных отношений. Так что ни НАТО, ни Варшавский договор, ни Холодная война в этой действительности так и не случились. Гонка вооружений была, тут уж никуда не денешься. И вершиной этой гонки стала разработанная в Штатах программа космического зонтика точнее, миллиардные затраты и практически полная неэффективность. Но и новое ожидать было странно, потому что первоначальные утечки по этой программе были организованы в нашем МГБ. Целых три секретных института старались предоставлять такие данные, чтобы они были очень похожи на реальные и в то же время, чтобы достичь их было либо невозможно, либо очень затратно. И амеры купились на эту утку. А наши на протяжении почти семи лет поддерживали уверенность штатовцев в том, что в СССР вот-вот появится этот зонтик, и Америка в очередной раз может опоздать. После первого полета Андрея Соколова в космос, который произошел в 1957 году, янки любое упоминание об этом самом космосе воспринимали как личный вызов. Они на годы опоздали тогда. Прежде для них шоком стала наша высадка в 63-м на Луну, когда Юрий Гагарин и Георгий Гречко впервые в истории ступили на иную планету. Короче, штатовцы больше не собирались опаздывать. Не собирались даже несмотря на почти десятилетнее отставание в этом вопросе, Поэтому и вбухивали огромные деньги, стремясь хоть сейчас опередить русских, пусть даже ценой урезания бюджета и засвечиванием практически всей своей агентуры в Советском Союзе. И ведь опередили, первыми вывели на орбиту свои практически бессмысленные с военной точки зрения установки и тут же гордо оповестили об этом весь мир. А мы ничего особенного не выводили, хоть и тоже потратились. Может, потому что вкладывались вовсе не в то, о чем думали стратеги из США. Просто в 76-м году, одновременно с завершением программы их космического зонтика, в СССР появилось спутниковое телевидение нового поколения, которое могло вещать на весь мир. Тверитин, помню, на пупе от восторга извертелся, осознавая, какую силу он теперь держит в руках. Только вот основные деньги вполне сравнимые с затратами американцев мы вложили даже не в космос пока штатовские военные объясняли своим налогоплательщикам на хрена они выбросили кучу баксов на столь экзотическое оружие которое к тому же теоретически достаточно легко сбивается русскими березами союз выпустил в массовую продажу первые персональные эвм нет до этого конечно Существовали электронно-вычислительные машины и даже достаточно компактные, но стоили они запредельно и производительностью обладали сравнительно небольшой. А сейчас, при нормальной цене с процессором в 40 МГц и операционной системой «Радуга», эти ЭВМки стали доступны практически всем желающим, и мир перевернулся. Все уже привыкли, что в Советском Союзе постоянно появляются какие-то новинки от транзисторных приёмников, цветных телевизоров и карманных калькуляторов до мини-вертолётов и мощных вездеходов. Но персональная в.м ломала вообще весь привычный стиль жизни. Хм, вспомнив про вездеходы, я усмехнулся. Вот интересно, почему так получается? Джипы у нас такие хоть на Эверест заедут, но вот обычные автомобили немецкие товарищи делают и лучше, и комфортнее Пусть и с нашей электроникой, но всё равно лучше. Вон, сравните хотя бы «Дон» и «Фольксваген». Вроде одного класса, но «Фолькс» мне нравится больше. Правда, последняя «Волга» на выставке в Париже признана лучшей машиной года, оставив за флагом и «Мерседес», и «Форд». Мда. А японцы в очередной раз пролетели. Чёрт его знает. Может, в моём времени на них так сказались последствия ядерной бомбардировки и американская оккупация, но сейчас они ничем не блещут. Та же «Тойота» — это вообще как и на колёсиках, и по нашим дорогам ездить однозначно не сможет. Да уж, с дорогами тоже интересно получается. Столько денег в них вбухивается, а с европейскими трассами не сравнить. И ведь не воруют дорожники, это я точно знаю. Просто климат такой, что по средней полосе и Дальнему Востоку лучше на джипах ездить, ну или передвигаться на получившей огромную популярность ещё в конце 60-х легкомоторной авиации. Хотя сейчас легкомоторно эту авиацию назвать довольно сложно, особенно после того, как лет 7 назад в свободную продажу поступил реактивный К-33. Камовская вертушка — в своем классе переплевывало большинство иностранных моделей, а уж по критерию цена-качество и просто не было равных. Наверное, поэтому этот вертолет является чуть ли не единственной дефицитной вещью, которая есть в Советском Союзе. Уж очень много желающих его купить, причем от лицензионных, выпущенных в Германии, Аргентине или на Кубе, наши люди отказываются и упорно стоят в очереди к отечественному производителю. В этот момент из кармана раздалась мелодия звонка, и, достав трубку, я услышал в ней голос Лёшки, своего внука. Этот малолетний хулиган учился уже в пятом классе, и только хорошие оценки спасали химика-естествоиспытателя от непрерывных репрессий. Вот и сейчас он ошарашил меня вопросом. «Деда, привет! Слушай, я у тебя хотел узнать, а сколько времени нужно тровать талуол, чтобы получить качественный тротил?» Задохнувшись, я завопил в ответ. «А ну, немедленно позови мать к телефону!» Лёшка довольно засмеялся и удовлетворенно сказал. «Какой ты доверчивый! Опять купился! Но ты не бойся, я этими штуками уже года два не занимаюсь. Что я, маленький?» И без перехода добавил. «Папа сказал, что ты завтра к нам приедешь. Ты с собой свой пистолет возьми, чтоб я его разобрал и смазал. Хорошо? Только не браунинг, а грач бери!» А то Витька Самойлов говорит, что у 18-зарядного пистолета рукоятка будет такой толстой, что ее держать неудобно. А я говорю, что удобно. Возьмешь?» Я перевел дух и ответил. «Возьму». «Спасибо. Пока, деда». Покрутив головой, я подумал, как мало надо пацану для полного счастья. Принесет дед новый ствол, которым можно похвастаться, и он рад до невозможности. Хотя пистолетом, винтовкой или автоматическим карабином в этой реальности удивить кого-либо очень сложно. Это сразу после войны началось, когда всем бойцам террор-группы, просто офицерам с званием от майора и выше, штатные пистолеты при увольнении оформлялись как наградные. И право им пользоваться для самообороны или защиты законности было четко прописано в соответствующей статье УК. А уже при Машерове, Был принят общий закон об оружии. Тогда, помню, долго судили, рядили, но боязнь чиновниками своего народа к началу 60-х сошла почти на нет, и поэтому сейчас хоть одного ствола в доме нет только у ленивого или уж у совсем отъявленного пацифиста. Так что оружием советского штатского человека удивить мудрено, если уж только совсем эксклюзивным и недавно появившимся, вроде моего грача. Подумав про новый пистолет, я вспомнил слова Лёшки и огорчённо сплюнул. Да, совсем лесов старым стал, так как последние три года постоянно ловится на приколы собственного внука. Правда, если вспомнить слова из анекдота насчёт того, что внуки отомстят за детей, то всё становится на свои места. Но, с другой стороны, он подобными шутками «До кондрашки меня доведёт когда-нибудь». Хотя это ещё ничего. Пучков, помню, жаловался, что его пацан решил посмотреть, как выглядит Южный Крест, и вместе с двумя друзьями рванули из дома. Начитались саботинь и рванули. Пиратской романтики им захотелось. Но тогда и время романтическое было. В середине 60-х мальчишки были совсем другими, не неутомленными интернетом и гораздо более легкими на подъем. А Гек на ушах стоял до тех пор, пока в Генуе троих путешественников не сняли с сухогруза. Да, Гек. Да генерал-майора старый друг дослужился. Только вот уже два года, как его нет. Да и вообще из нашей легендарной спецгруппы Ставки всего двое в живых осталось. Я и Даурен Искалиев. Но это и не удивительно. Жан у нас экстрасенсом заделался, и вот уже лет 40 активно лечит людей, мотается по разным Тибетам, является главой целого исследовательского центра. В принципе, именно благодаря ему я пять лет назад дуба и не дал. Хотя до сих пор в шутку обзываю его Тутанхамоном и говорю, что хитрый казах каким-то образом умудрился вживую заспиртовать себя в 50-летнем возрасте, и с тех пор вообще не меняется. На что Жан только усмехается и тут же начинает грузить лекциями о здоровом образе жизни. А остальных уже нет. Кто умер, кто погиб. Грустно сейчас об этом думать. Иван Петрович колычев умер своей смертью в 72-м. Серёга Гусев возглавлял МГБ аж до Олимпийского 1976 года, а потом и на нём сказались полученные раны. Максимилиан Шмидт погиб во время совместной операции, проводимой немецкой штазе и нашим МГБ в Испании. Женька Козырев навсегда остался на Кубе, прикрывая отход группы «Барбудус», в которой находился сам Эрнесто Гевара. И теперь в Гаване в память о советском невидимке есть площадь, названная именем Камарадо Коэлебре, с бронзовым памятником, в чертах которого можно легко узнать нашего змея. Примечание. Коэлебре в испанской мифологии «Крылатый змей». А Шах? Да, Марат Шарафуддинов был очень популярной фигурой, причем во всем мире, ведь именно он возглавлял отдел Т Министерства государственной безопасности. И занимался этот отдел тем, что проводил спецакции по всему земному шару. Хотя, наверное, надо по порядку. Все началось с того, что советские люди получили возможность ездить за границу. Конечно, далеко не все, но сдерживающим фактором была вовсе не кровавая гыбня, а наличие финансов и личное желание. Поначалу, когда подобных туристов было мало, то все было нормально. Только вот по мере роста благосостояния у народа, желающих посмотреть на заграницу или едущих за бугор по рабочим вопросам, становилось все больше и больше. И вот тут начались проблемы. В некоторых странах все было нормально. А вот в других, особенно в странах третьего мира, с нашими гражданами стали происходить неприятные вещи, вплоть до убийств и взятия их в заложники с целью выкупа или с последующим выдвижением политических требований. Нет, это вовсе не было целенаправленной охотой за советскими людьми и вовсе не выбивалось из общемировой статистики происшествий с иностранными туристами, но это были наши граждане. До этого советские посольства, консульства и представительства четко отслеживали каждого нашего человека и в случае непоняток тут же выступали на его защиту. Но в случаях с заложниками посольские были бессильны. МИД СССР, конечно, выдал список стран, не рекомендованных к посещению. Только как быть, если, к примеру, наших геологов захватили в каком-нибудь Йемене и, убив одного, потребовали за остальных 2 миллиона рублей? или если в Ливии нагло похищают работника советского консульства и тоже требуют денег за его возвращение, обещая в случае отказа отдать дипломата по кусочкам. Вот тогда и было решено создать при МГБ подразделение Т, которое будет заниматься вопросами безопасности советских граждан за границей. После бурных дебатов и совещаний была выработана концепция. В общем, было решено, что своих в подобных ситуациях надо вытягивать любыми путями. Платить и за живых, если вдруг кто-то в плену был убит, то значит за мёртвых, но все должны быть возвращены. А вот после переговоров и проплат начиналась вторая фаза операции, которая могла длиться несколько лет. Эта фаза делилась на несколько этапов. Ну, один из них — отловить и прижать к ногтю, Исполнителей был наиболее простым, особенно при наличии достаточно разветвленной агентуры. Но основной задачей был выход на заказчиков и полная зачистка инициаторов данной акции, кем бы они ни являлись — шейхами, министрами, эмирами или просто главарями крупных банд. И только после ликвидации всех заинтересованных лиц и возвращения денег, что тоже являлось желательным, операция считалась завершенной. Очень часто было так, что затраты на операцию превышали сумму выкупа на порядок, а то и больше. Но это уже не играло никакой роли, так как главное было вбить в головы бандитов принцип «тронешь советского — умрешь сам и угробишь своих родственников». Родственников сюда включили потому, что очень часто на Востоке бандиты действовали при полной поддержке своей семьи. Что поделать? Кормились они этим. И если у невидимок появлялись сведения, что родня рядового бандюгана или прямого заказчика акции хоть как-то замешана в его делах, то и она шла под молотки. Ну а политические требования не рассматривались вообще. Кого бы ни захватили, в этом случае СССР в принципе не шел ни на какие переговоры. И если заложник просто отпускался, то дело считалось закрытым сразу. А вот если его или их... Убивали. Что ж, при таких раскладах подразделение «Т» работало до конца. Именно поэтому и прекратили свою деятельность Камбоджийская «Синяя звезда», Алжирский «Меч гнева», Саудовские «Мериды Азуара» и Йеменский «Фурах». В этих организациях просто не осталось личного состава. Командиров, разумеется, тоже. Пусть это были небольшие, только начинающие свою деятельность банды, Но полное их уничтожение показало всем заинтересованным лицам, что союз в данном вопросе настроен очень серьезно. А так как часть политических акций заказывалась из-за границы, в основном из Англии, то постепенно Лайми элементарно перестали находить исполнителей для своих заказов. Даже оголтелые уголовники, не говоря о более серьезных людях, не хотели связываться с островитянами, вполне резонно опасаясь неминуемой кары со стороны русских. Да и прочие шахи, шейхи и эмиры, у которых арабские не только революции в одном месте зудели, тоже сильно притихли, не решаясь как-либо задевать граждан СССР. А самим лимонникам вскоре стало не уничтожать заказчиков из Ми-6, которые действовали по указанию своего правительства, мы не стали, так как это могло вылиться во что угодно вплоть до Новой войны, но вместо этого сделали свой ход. В результате этого хода боевики Ира настолько осложнили Лайме жизнь, что вся деятельность английских спецслужб была вынуждена перенаправиться внутрь самой Англии. Примечание. Ира — Ирландская республиканская армия — военизированная группировка, ставящая своей целью воссоединение Северной Ирландии, Ольстера, с Ирландией. Само же существование при МГБ отдела Т нами не скрывалось. Скажу больше. Оно, наоборот, рекламировалось. Даже несколько художественных фильмов сняли о действиях невидимок за границей. А уж как поначалу завывали газеты в Англии и Америке, Насчет государственного терроризма и попрания норм человеческой морали это надо было читать. Буржуинские телевизионщики тоже постарались от души, постоянно показывая в своих обличительных репортажах каких-то чумазых большеглазых детей, правда, не имеющих никакого отношения к вырезанным боевикам. Вот только этот вой так и оставался пустым сотрясением воздуха. На территории англосаксов Подобных операций нами практически не проводилось, да и вообще. При каждой претензии МИД СССР требовал доказательства причастности советских спецслужб к ликвидации той или иной иностранной банды. Прямых доказательств, разумеется, не было, так как невидимки следов не оставляли, поэтому официальных нот тоже не было. А Тверитин со своими головастиками попутно очень грамотно проводил контрпропагандистские мероприятия за границей. И в результате этих действий опросы общественного мнения в тех же Штатах раз за разом показывали то, что обычные люди в своем большинстве начинания советского правительства поддерживают. То, что работа Шарафуддинова была вовсе не напрасной, наиболее наглядно стало понятно через 8 лет, в 79-м, когда боевики Аль-Миассы, захватили пассажирский самолёт в Тулоне. Первое, что они сделали, так это выгнали из лайнера советских граждан. И только после этого начали выделываться перед камерами и растерянными полицейскими, выдвигая свои требования. Это была настоящая победа. Особенно наглядная тем, с какой скоростью трое наших кооператоров были выпихнуты с того злополучного «Боинга». Точнее, трое кооператоров — и немецкая супружеская пара. Просто проверив документы пассажиров, бандиты мудро решили, что связываться с союзниками СССР весьма чревато, и поэтому громко ругающийся, кстати, по-русски немец вместе с женой был тоже изгнан на лётное поле. Эти кадры по всему миру разошлись, и мир завистливо хмыкнул. После того, как мировой хмык был оценён советским руководством, Марат получил свою вторую золотую звезду. А в 83-м его не стало. Увидел автоаварию и полез вместе со своим охранником вытаскивать людей из перевернутой двины, лежащей на краю обрыва. Троих вытащили. А когда полезли за четвертым, произошел оползень, и машина рухнула вниз. Глупо вышло. Хотя спасенные, я думаю, так вовсе не считают. Тут опять запиликал телефон. На этот раз звонили не хулиганистые отпрыски, а законная жена. Алёнка напомнила, что Серёжка прилетает сегодня из Леона, и поэтому, чтобы в семь часов я был дома, клятвенно пообещав быть к назначенному времени, я покачал головой. Да уж, это ведь уму непостижимо, насколько лесов в этой реальности размножится умудрился. Два сына, дочка, куча внуков. Только самое смешное, что по папиным стопам пошла именно дочь, которая сейчас возглавляет отдел Юго-Восточная Азия в УСИ. Иван, тот не без влияния бабушки с дедушкой, пошел в Академию управления, а потом превратился в такого дельца, что переплюнул даже прожженного Карла. Нахтигаль-старший, который и так не чаял души во внуке, после того, как Ванька провернул свою первую крупную сделку, Даже расплакался от восторга и сказал, что теперь он спокоен за семейное дело, которое есть кому продолжить. Ну, конечно, на меня у тестя надежды не было никакой, на Алёнку, которая к этому времени стала доктором медицинских наук, тоже, а вот внук порадовал. Тут я ухмыльнулся, так как, вспомнив своего первенца, попутно вспомнил, как в 51-м году на одного из директоров тестя наехала самая настоящая мафия. Нахтигль тогда, получая большие заказы от Союза, активно расширялся, вот и построил фабрику в Италии. К тому времени о бандитах там как-то успели подзабыть, но оказывается, Коза, Ностры, Каморры и прочие Ндрагетты, практически уничтоженные Муссолини, почуяв свободу, опять вернулись к жизни. И деятельно так вернулись, активно принявшись наверстывать упущенное. Примечание. «Коза Ностра», «Каморра», «Ндрагетто» — название итальянских мафий. Насколько это не покажется странным, но диктатор Италии Муссолини в реальной истории действительно весьма активно боролся с организованной преступностью. Глава итальянского филиала фармацевтического концерна, получив предложение от мафиоза, впал в панику и тут же наябедничал своему патрону. Нахтигаль, просчитав возможные убытки, мужественно удержался от падения в обморок и приказал задействовать местную полицию. А директор Джунто Борези в ответ тонко намекнул на особенности национального менталитета и на то, что ему еще хочется хоть немного пожить на этом свете. В конце концов, тесть, поминая недобрым словом придурошного Дуччи, который не смог довести до конца ни одного дела, собрался ехать в Италию сам. Неизвестно, чем бы вообще дело закончилось, если бы семья лесовых как раз в этот момент не приехала на побывку к родственникам. Я, узнав о проблеме, сначала хотел был собственноручно разобраться с оборзевшими ракетирами, но прикинул, что против сицилийской мафии в одиночку точно не потяну. Поэтому вместо начала индивидуальной войны тут же связался с Иваном Петровичем, выведя этот вопрос на государственный уровень. Ну еще бы, итальянская фабрика «Карло» поставляла в нашу страну какую-то там свежеразработанную и особо ценную ветеринарную вакцину. А оборзевшие сицилийцы грозились ее тупо спалить. отделом «Т» в 50-х годах еще и не пахло. Но дело являлось действительно делом государственной важности. Поэтому сразу была задействована наша агентура в Италии, И еще через каких-то два дня в сторону Сицилии убыли три пятерки невидимок МГБ с целью кардинального решения проблем. Мне же Колычев лично запретил даже думать о встревании в эти разборки, поэтому об их результатах я узнал через месяц, читая отчет. Читал и офигевал. Невидимки, четверо из которых были чистопородными итальянцами, а остальные отлично владели языком мандзони, В течение недели вели разведку, а потом сделали свой ход. И какой ход? Примечание. Алессандро Франческо Томмазо Манзони, итальянский писатель-романтик, творчество которого сыграло большую роль в формировании современного итальянского языка. Ведь никто из них про Марио Пьюза и его крестного отца слыхом не слыхивал, просто потому, что этого произведения еще в природе не существовало. Но действовали ребята — практически по книжке. Никакой тотальной резни они устраивать не стали, а поступили гораздо изящней. Любимой лошади у Джузеппе Корте, главы мафиозной семьи, не было, зато была любимая собака. Вот её голову и положили в постель к боссу. На лоб безвременно усопшие псины присобачили красную звёздочку от пилотки, а в пасть вложили записку «Прежде чем сделать шаг», убедись, что он не станет последним в твоей жизни». Одновременно с этим в Риме, за пару секунд нейтрализовав дюжих телохранителей, к старшему сыну Корте подошли два улыбчивых молодых человека и подарили парню никелированный патрон от ТТ на цепочке. Подарили, пояснив, что в виде брелка он смотрится гораздо лучше, чем в виде пули от этого же патрона в голове после чего претензия от бандитов была автоматически снята. И это неудивительно. Про русский ОСНАС уже тогда по миру легенды ходили, и дураков связываться с невидимками среди думающих людей просто не было. Но вот что странно. Мафии хватило только одного намёка и дохлой собаки для осознания простой истины. СССР и его союзники неприкосновенны. А организованных ближневосточных и индокитайских террористов Почти десять лет пришлось покланово изничтожать, прежде чем до них это дошло. Наверное, сказался другой стиль мышления, иная религия, да и вообще совершенно особое отношение как к своей, так и к чужой жизни. Эх, хорошо, что хоть мой младшенький очень далёк от подобных дел. Серёжка с детства бредил небом и в конце концов осуществил свою мечту, став лётчиком. Летает теперь по всему миру, и никаких тебе шпионско-ракетирских заморочек. И молодец, Алёнка, что его сегодня на ужин заманила, а то я сына уже месяца полтора не видел. тон то в отлёте, то я занят. Но уж сегодня наобщаемся от души. Метрах в от нас по ходу движения застрекотала сорока. Хм, кто-то её вспугнул. Наверное, такие же любители лесных прогулок, как и я. Только они навстречу идут. Да, как нам эти сороки и мешали, и помогали во время войны. Слов нет. Иной раз так и хотелось поймать и придушить летающую сволочь. Но бывали случаи, когда они нас здорово вручали, демаскируя места прохода егерей. Вспомнив давно прошедшие годы, я вздохнул. Вот ведь как интересно получается. Занесло меня в это время, не знаю, ма как, но прижился, счастье нашёл, друзей преданных, дело любимое, себя в конце концов. А попав сюда, помню, мечтал, чтобы страна, в которой я родился, не распадалась на никому не интересные банановые республики, с которыми никто не считается, чтобы сохранилась её сила и мощь, чтобы люди не были беженцами в собственном государстве. Ну что, как говорится, Мечты сбываются. Хотел попытаться вернуть СССР, но в новом, гораздо более лучшем качестве, и попытка возврата удалась. Причём настолько хорошо удалась, что тогда, в 41-м, о подобном и не мечталось. Мда. И Мессинг со своими предсказаниями всё-таки ошибся. Я-то поначалу думал, что миссия пришельца состоит в том, чтобы войну поскорее выиграть и с меньшими потерями. Война прошла, а я остался жив. Потом думал, что отношения внутри страны надо изменить. Они изменились, но я всё равно живой. Потом, да всего не перечислишь, сколько было этих «потом» и мыслей, что уж в этот раз предсказатель окажется прав. Но время шло, мир менялся, а я всё больше утверждался в мысли, что, похоже, именно с этим пророчеством месинг промахнулся, и не было у меня никакой особой миссии, кроме той, чтобы просто жить. «Слабо!» «Нет, не слабо!» «А я говорю, слабо!» «А я сказал, прыгну, значит, прыгну!» Детские голоса раздались откуда-то справа, с того места, где проходил здоровенный овраг, и оторвали от самого схваления. Прислушиваясь, я заинтригованно остановился. Интересно, на что они там друг друга подначивают и куда собираются прыгать? Причём, судя по голосам, это два мальчишки лет восьми-десяти. И, хорошо зная своего Лёшку, могу предположить, что прыгнуть они могут вообще куда угодно, особенно если берут на слабо. Резко изменив направление движения, я пошёл на шум голосов и через минуту увидел спорящих. «Ох ты ж, вашу маман Двашки это стояли возле глубокого оврага, и один из них явно собрался сигать вниз. Неслышно подкатив сзади, я крепко ухватил несостоявшегося прыгуна за шиворот и гаркнул. «Вы чего тут делать собрались, а?» Второй, видя, что дело может обернуться уходраловым, шустро рванул в сторону, а пойманный попробовал вырваться, но не преуспев, огорченно засопел. «Так чего вы хотели делать?» Поняв, что деваться некуда, мальчишка раскололся. «В сугроб прыгнуть!» Зачем нужно было это делать, я даже не спрашивал, так как ответа бы точно не получил. Да и что тут глупые вопросы задавать. Есть овраг, есть сугроб, так почему бы не прыгнуть? Михаил тем временем подъехал к краю и, глянув вниз, нахмурился. Потом, выдров из-под снега толстый промёрзший сук, кинул его в овраг и, проследив за падением, выдал. «Это не сугроб. Это дерево, упавшее, снегом так запрошило и высота тут метров семь. Да, пацан, в лучшем случае ты бы себе ноги переломал, а в худшем — напоролся бы на сук и повис, как бабочка. Убился бы, понимаешь? От этого известия я даже отпустил воротник, а прыгун, зашмыгов носом, неожиданно разревелся». Скинув лыжи я присел перед мальчишкой и спросил. «Чего плачешь?» «Испугался, наконец?» Тот мотнул головой. не теперь вы всё мамке расскажете, а она меня побьёт». Хм, логика железная. Улыбнувшись, я натянул ему шапку на нос. «Ничего мы ей рассказывать не будем, правильно, Миша?» «Так точно, товарищ генерал-полковник, хотя я бы ему всыпал». «Зачем?» Люди обычно плюют на старинную мудрость и предпочитают учиться на своих ошибках, зато теперь он в этот овраг не сунется и другим не даст. Другой найдёт. Так кто будет другой овраг и иной опыт. А потом, переключившись на пацана, который после Мишкиных слов насчёт «всыпать» придвинулся ко мне поближе, поинтересовался. «Тебя как зовут, парашютист?» «Гриня». «Григорий, значит». А фамилия — Ясенев. Так вот, Григорий Ясенев, родителям твоим мы ничего говорить не будем. Но ты на будущее запомни, что прежде чем что-то сделать, надо хорошенько подумать. Понимаешь? Просчитать все возможные варианты последствий своего поступка. Если этого не сделать, то можно поплатиться головой. Понял? Заскучавший от моих нравоучительных слов Гриня кивнул головой и задал гораздо больше, интересовавший его вопрос. — А вы правда? — Генерал. — Правда. — А каких войск? — я усмехнулся. — Разведки. Гриша недоверчиво шмыгнул. — Таких старых разведчиков не бывает. — Так я же не всегда был старым. Ясенев опять окинул меня недоверчивым взглядом, но тактично промолчал. Да, я в его возрасте. Тоже думал, что старики были стариками всегда. Через несколько секунд этого молчания я выпрямился и сказал, «Ладно, беги, догоняй своего приятеля, и во враг больше не лезьте». Мальчишка радостно кивнул и уже на ходу крикнул, «Не полезу, а прыщ мне не приятель, я ему еще морду набью за то, что на слабо меня брал, а потом убежал». Мишка, глядя вслед Грине, задумчиво произнёс. «Вовремя мы подошли. Опоздай хоть чуть-чуть. Убился бы, мальчишка. Как пить дать, убился. Это точно». Одев лыжи, я уже хотел идти дальше, но не смог. Левое подреберье неожиданно скрутило резкой болью. И, падая на бок, только и успел подумать. «Похоже, ошибся Мессинг насчёт моей миссии» после чего наступила темнота. 25 июля 2057 года. Сетевые новости. ТАСС. Экстренный выпуск. Сегодня в Советском Союзе было произведено успешное испытание двигателя нового поколения, разработанного на основе физических принципов, открытых выдающимся советским физиком Григорием Александровичем Ясеневым. Двигатель показал стабильную работу и за пять часов доставил корабль-носитель к Марса и обратно. При этом сам подпространственный прыжок занял доли миллисекунды, а основное время пришлось на разгон и торможение корабля. И это значит, что путешествие к другим звездам и планетам с этого дня перешло из разряда фантастики в повседневную реальность. Вот что по этому поводу нам сказал официальный представитель РКБ при МТМ СССР Серебряков Евгений Фёдорович. Увидев перед носом быстро приближающийся асфальт, я машинально выставил руки перед собой и сумел затормозить нрок в неглубокую лужу, после чего поднялся и огляделся. Хм, лес, дорога, машина, лето. Идти твою дивизию! От осознания случившегося у меня подкосились ноги, и я плюхнулся, где стоял. Это что же получается? Не соврали зеленые человечки? Ведь это моя бэха стоит с открытой дверью, и куртка кожаная, которую я утопил в буге, убегает немецких автоматчиков, и документы в ней. Но как же? Как Аленка? Как пацаны? Как вся моя жизнь? Ведь там я, получается, помер и помер как-то глупо на лыжной прогулке от сердечного приступа. Япона-мама полжизни соображал что, может быть, за миссию попаданцев в прошлое, а никакой миссии не было. Или всё-таки была. Твою дивизию! Ну не могла же она состоять в том, что какому-то пацанёнку я не дал сигануть в овраг. Миссия должна быть ого-го, если ради неё в прошлое попал. Блин, а может, этот... Пацаненок, когда вырастет, лекарство какое-нибудь особое изобретет от всех болезней или глобальную войну предотвратит, или вечный двигатель сделает, хотя говорят, что это невозможно. Ёпрст, да при тут какие-то двигатели или мифическая миссия, если меня Аленка к семи дома ждет, а как я к ней попаду? И только тут окончательно дошло, что все там для меня уже нет, и меня там нет тоже нет, после чего я благополучно потерял сознание. А когда очнулся, сел в машину и сидел до утра, уткнувшись в сжатые на руле кулаки. Мимо иногда проезжали автомобили. Но я на них не обращал внимания до тех пор, пока какой-то трейлер, непонятно как оказавшийся на второстепенной дороге, не начал сигналить, сгоняя меня к обочине. Вообще, наверное, только благодаря ему Я и не чокнулся, а так пришлось заводить машину. И после этого я не стал припарковываться, а просто поехал в сторону границы. Простояв там в очереди и пройдя все формальности, выехал с польской территории и покатил дальше. Куда? В принципе, было всё равно, просто прямо по дороге. Но часа через три снова остановился и сам себе влепил несколько оплеух, чтобы прийти в себя а то мысли лезли в голову, самые поганые. Вплоть до того, что всё случившееся со мной — это просто глюк. Ага. Как же. А знание немецкого тогда откуда появилось? Ладно, немецкого, но арабский-то откуда знаю? От глюка? Была мысль, что мне просто кажется, будто я знаю язык, поэтому пока ехал, специально поймал немецкую волну и убедился в отличном понимании того, что там говорят. Так чего же ты спёкся, генерал-полковник? Думаешь, столько сил зря положил и всё за зря? Ну уж нет. Я точно знаю, что где-то там существует мир, в котором война закончилась 12 сентября 1944 года. Что там у меня были настоящие друзья и настоящая любовь. А здесь? А здесь у меня есть целая жизнь. И к этой жизни прилагается опыт всех прожитых лет. Так что мы еще посмотрим, кто кого. И пусть у меня не будет никакой повышенной регенерации. Пусть везение — только то, что сам себе обеспечу. Пусть будущего не знаю. Плевать. Главное, что у меня есть желание действовать. Так, сейчас у нас июнь 2006-го. Ну-ну, что там Сашка Морозов говорил, когда с собой в Москву зазывал на должность помощника депутата? Дескать, политика — дело, конечно, грязное, но если так все будут считать, то в ней останутся одни подонки. Ну что ж, можно начать и с помощника. А дальше, как и в той жизни, всё будет зависеть только от меня. Ведь в прошлый раз, сидя в лесу, я себе уже поставил цель И она была достигнута. Так почему же сейчас не получится? Тем более, что и цель осталась практически та же, только время немного поменялось. Но мне к смене времени не привыкать. Ведь правда? Сам себе, отвечая на заданный вопрос, я решительно кивнул и силой нажал педаль газа.